Номер 28. Байка. Осадок. Вернулся один человек из гостей, и тут зазвонил телефон. Это оказался приятель, от которого он недавно ушел. — Слушай, — сказал этот приятель, — никогда больше не приходи к нам в гости. И лучше даже не звони и не подходи ко мне никогда. Знать тебя больше не хочу. — Да что случилось-то такое? В чем я, собственно, виноват? Ты вот был у нас сейчас в гостях? — Ну, был, и что? — Да. Так вот, ты ушел, мы стали убирать, смотрим, а ложек-то серебряных нет. — Ну я не брал твоих ложек. — Это я знаю. Ложки мы потом нашли. Но вот осадок... Осадок-то остался. Мораль. Даже опровергнутые фактами заблуждения по инерции какое-то время еще грызут мозг. Они ничего не забыли и ничему не научились. Шарль Морис де Тейлеран Комментарий Все мы заложники своих ярлыков, шаблонов и стереотипов. Когда их власть заходит слишком далеко, мы начинаем терять контакт с реальностью. Действительность в виде друзей, ситуации и ощущений начинает ускользать, как вода сквозь пальцы. За многие наши претензии к окружающим нам становится впоследствии неловко или даже стыдно. Не все из них мы в силах исправить. Об этом следующая история. В больнице в одной палате лежали два тяжело больных человека. Один лежал у окна, а кровать другого располагалась у двери. «Что там видно в окне?» — как-то спросил тот, что лежал у двери. «О, — оживился первый, — я вижу небо, облака, напоминающие зверушек, озеро и лес вдалеке». Каждый день лежащий у окна рассказывал своему соседу о том, что происходит за окном. Он видел лодку рыбаков с огромным уловом, детей, играющих на берегу, юных любовников, держащихся за руки и не сводящих друг с друга сияющих глаз. В то время, как он наблюдал все эти удивительные события за окном, его соседа мучила глухая злоба. — Это несправедливо, — думал он. — За какие такие заслуги его уложили у окна, а не меня? И я могу лицезреть только дверь с облупившейся краской, в то время как он любуется видом из окна. Однажды лежащий у окна сильно закашлялся и стал задыхаться. Он пытался дотянуться до кнопки вызова медсестры, но у него не было сил, потому что он содрогался от кашля. Сосед наблюдал за происходящим, ему ничего не стоило нажать на свою кнопку, но он этого не сделал. Через некоторое время первый затих и вытянулся на своей постели. Когда его унесли, сосед попросил медсестру, чтобы его переложили к окну. Медсестра выполнила просьбу больного, перестелила его постель, помогла ему перелечь на противоположную кровать и, убедившись, что больному удобно, направилась к двери. Вдруг ее остановил удивительный возглас больного. — Как же так? Это окно выходит на глухую серую стену. Но тот, кто умер, рассказывал мне, что видел лес, озеро, облака, людей. Как же он мог все это видеть из этого окна?» Медсестра печально улыбнулась. «Он вообще не мог ничего видеть. Ваш покойный сосед был слепым». Диапазон применения байки. Семейное и бизнес-консультирование. Аффективные расстройства. Терапевтические мишени. Механизм проекции и экспектации.